Амброс выходит из игры. Ну и ладненько, сказал Алдже Крофтс. Тогда я поеду один. Ну и ладненько, сказал Амброс Уайфен. Поежай один. Ну и ладненько, сказал Алдже Крофтс. И поеду? Ну и ладненько, сказал Амброс Уфин, и поезжай. Ну и ладненько в таком случае, сказал Алджо Крофтс. Ну и ладненько, сказал Амброс Уфин. Ну и ладненько, сказал Алджо Крофтс. Пожалуй, нет ничего печальнее, сказал мистер Мулинар, чем разлад между друзьями детства. Однако добросовестный рассказчик обязан сообщать обо всём. Кроме того, долг такого рассказчика хранить строгую беспристрастность. Тем не менее, в данном случае просто невозможно не принять чьей-то стороны. Достаточно ознакомиться с фактами и станет ясно, что Алдж Крофтс имел полное право, даже на ещё более суровый тон. Было то время годом, когда у всех молодых людей правильного образа мыслей возникает потребность отправиться в Монте-Карло и по плану Даниэль Амброзом должны были сесть на поезд, доставляющий пассажиров прямо к проходу утром 16 февраля. Все приготовления были завершены. Билеты куплены, чемоданы упакованы, сто систем выигрыша в рулетку основательно проштудированы от корки до корки. Иначе вам днём 14 февраля Амброз хладнокровно заявляет: что намерен пробыть в Лондоне ещё 2 недели. Алджи Крофтс впился в него взглядом. Амброуз Сьюфин всегда одевался элегантно, однако на этот раз его облик обрёл зловещий блеск, который мог означать только одно. Об этом кричала белая гвоздика в его петлицах, об этом вязали складки на его брюках, и Алджи мгновенно всё понял. Ты приударяешь за какой-то мерзкой юбкой. сказал он. Амброс Уйфен покраснел и пригладил свой цилиндр против форсом. Я знаю за какой, за Раберт и Уикхэм. Амброс снова покраснел и снова пригладил свой цилиндр, но на этот раз в положенном направлении, восстанавливая статус-кво. Ну, сказал он, ты же сам меня с ней познакомил. Знаю, Если помнишь, сразу же отвёл тебя в сторонку и предупредил, чтобы ты держал ухо востро. Если ты имеешь что-то против мисс Уикхэм, я против неё ничего не имею. Я знавал Бобби Уикхэм ещё когда она была младенцем, и у меня на ней, так сказать, выработался иммунитет. Но можешь мне поверить, всякий другой, кто входит в соприкосновение с Бобби Уикхэм, Рано или поздно по Сами Кадык вляпывается в какую-нибудь жуткую историю. Она подводит их и походя отшвыривает, так что слышится только глухой зловещий стук. Посмотри хоть на Ролонда Этвотера. Он поехал по гостицевых загородным доми и прихватил с собой змею. Зачем? Не знаю. Просто при нём была змея, и Бобби засунула её к кому-то под одеяло и предоставила всем думать. Вот это сделал Этвутер. Ему пришлось уехать на молочном поезде в 3:00 утра. А зачем было Этвутеру таскать с собой измей в загородные дома, брезгливо сказал Амброс. Легко понять, каким соблазном для девушки с характером, а ещё да для Финч, она пригласила его туда и забыла предупредить свою мать о его приезде, а в результате его сочли грабителем. Едворецкий влепил ему полю в ногу, когда он торопился успеть на молочный поезд. Юная розовая физиономия Амброза Уфина обрела к тонне году ещёе благородство, какое могло появиться на лице ланселота, услышав сплетни о королеве Геневре. "Мне всё равно", сказал он мужественно. "Она самая чудесная девушка в мире, и в субботу я веду её на собачью выставку". "Что? А как же Монте-Карло?" Придётся отложиться, не надолго. Она прогостит в Лондоне у какой-то своей тётки ещё пару недель, а тогда я смогу поехать. Ты что же, хочешь сказать, что у тебя хватает наглости думать, что я буду болтаться тут ещё 2 недели, ожидая, когда ты соберёшься ехать? Не вижу, почему бы и нет. Ах, не видишь? Только я и не подумаю. Ну и ладненько, делай как знаешь. Ну и ладненько. Тогда я поеду один. Ну и ладненько, поежай один. Ну и ладненько, и поеду. Ну и ладненько, и поезжай. Ну и ладненько в таком случае. Ну и ладненько, сказал Амброс Уйфен. Ну и ладненько, сказал Алджи Крофтс. Практически в те же минуты, когда эта удручающая сцена развёртывалась в клубе Тротни, Роберто Уикхэм в гостиной дома её тёти Марши Найтэн Сквер пыталась урезонить свою мать, всё больше и больше убеждаясь в непосильности такой задачи. Ледвудхэм, заведомо не поддавалась никаким резонам. Она была женщиной, не меняющей своих решений. "Но, мама!" Ледвудхэм выдвинула волевой подбородок вперёд ещё на дюйм. "Спорить бесполезно, Роберта. Но, мама, ну сколько мне повторять?" Сейчас позвонила Джейн Фолкнер, чтобы я помогла ей выбрать подушки для её новой квартиры. А сколько раз мне повторять, что обещание это обещание? Утром после завтрака ты добровольно вызвалась сводить в кино своего кузена Уилфреда и его маленького друга Эшмонда Бейтса. Это не можешь обмануть их надёги. Но если Джейн предоставит себе, она выберет какой-нибудь шмуц. Ничем не могу помочь. Она рассчитывает на меня, так и сказала, и я поклялась, что сейчас же к ней приеду. Ничем не могу помочь. Я совсем забыла про Уилфреда. Ничем не могу помочь. Тебе не следовало забываться. Ты должна позвонить своей подруге и сказать ей, что сегодня днём не можешь к ней приехать. Мне кажется, тебе следует радоваться возможности доставить удовольствие этим двум мальчикам. Нельзя же всегда думать только о себе. Надо стараться привносить немножко солнечного света в жизнь других людей. Пойди, предупреди Уилфреда, что ты его ждёшь. Оставшись одна, Роберта скорбно подошла к окну и остановилась, глядя на площадь. С этой дозорной вышки ей было отлично видно, как мальчуган в итонской форме Ущердно вспрыгивает с тротуара на нижнюю ступеньку крыльца и спрыгивает с неё обратно. Это был Эсмен Бейтс, сын и наследник соседнего дома. Зрелище это отогнало Бобби от окна, и она поникла на кушетке, глядя в пространство и испытывая тихое отвращение к жизни. Возможно, кружение по Лондону в поисках подушек Не всем покажется верхом блаженства. Однако Бобби уже настроилась, её душевная рана обильно кровоточила. Но тут дверь отворилась и впустила Дворецкого. Мистер Ойфен доложил Дворецкий, и в гостиную вошёл Амброс, источая то почт ительное благоговение, которое всегда охватывало его в присутствии Бобби. Обычно к благоговению этому Примешивалась робость, неизбежная при посещении святилища богини. Но на этот раз богиня так искренне ему обрадовалась, что робость исчезла. Он был изумлён степенью этой радости. При его появлении она вскочила с кушетки и теперь смотрела на него сияющими глазами, будто потерпевший кораблекрушение моряк на приближающийся парус. Ах, Амброс, сказала Бобби. Я так рада, что ты пришёл. Амброс преисполнился восторга от моднейших носков до набриллиантиненных волос. Да чего же мудро он поступил, посвятив долгий час совершенствованию каждой мелочи своего туалета. Как только что сказал ему взгляд, брошенный в зеркало на лестничной площадке, его головной убор без упреком Его брюки безупречны, его бутань ярка безупречна, и его галстук безупречен. Всё на 100%. А девушки это ценят. Просто решил заглянуть на минутку, сказал Амброс сиплым голосом, единственным, на который были способны его голосовые связки, когда он обращался к этой царице своего биологического вида. Узнать, есть ли у тебя какие-нибудь планы на сегодня? Если Добавил он: "Ты понимаешь, о чём я? Я веду в кино моего кузена Уилфреда и его маленького друга. Хочешь тоже пойти?" "Ещё бы, огромное спасибо. А можно?" "Абсолютно, огромное спасибо." Он поглядел на неё с восторженным обожанием. "Но «Ну, послушай, до да чего же ты добра, если тратишь день на то, чтобы сводить парочку сопляков в киношку. Жутко добра. То есть Я хочу сказать, до да чего ты чертовски добра. О чём речь? скромно сказала Бобби. Я чувствую, что должна радоваться возможности доставить удовольствие этим мальчуганам. Нельзя же всегда думать только о себе. Надо стараться привносить немножко солнечного света в жизнь других людей. Ты ангел. Нет-нет, абсолютный ангел, настаивал Амброс, лихорадочно трепеща. решиться на такое это, ну, абсолютно по-английски. Если ты меня понимаешь. Жалко, что Алджи Кروفца сейчас здесь нет, не то он увидел бы. Причём тут Алджи? А притом, что он сегодня говорил о тебе всякие неприятные вещи, крайне неприятные. А что он говорил? Он сказал Амброс содрогнулся. Гнусные слова застревали у него в горле. Он сказал что ты по -по подводишь людей. Ну да неужели? Значит так, придётся мне поговорить с Йоном Алджурноным Пиккруфтсом. Он как будто забыл, продолжала Бобби. И в её прекрасных глазах появилось задумчивое выражение. Что в деревне мы соседи, и я знаю местоположение его спальни. Йоному Алджуну настоятельно требуется легушка под одеялом. Две лягушки, поправил её Амброс. Две лягушки, согласилась Бобби. Дверь отворилась, и на пороге возник мальчик в итонской форме, в очках и котелке, низко надвинутым на внушительные уши. И Амброс сказал себе, что ему редко доводилось видеть что-либо более омерзительное. Впрочем, он гневно прищурился бы и на августейшую особу. на ружь августейшая особа и вот этот Эдд Смис Уикхэм. Я готов, сказал мальчик. Это Уилфред, сын тёти Марши, сказала Бобби. О, холодно, сказал Амброс. Касательно маленьких мальчиков Амброс Уифен, подобно многим и многим молодым людям, придерживался довольно строгих взглядов. Он без изкупной верил, что все они настоятельно нуждаются в подзатыльниках, а в остальных случаях должны блистать своим отсутствием. Он смирил этот экземпляр брезгливым взглядом. Возникшее было намерение полюбить его ради Бобби увяло на корню. Только мысль, что рядом будет Бобби, примирила его с необходимостью появиться на людях, а в обществе такой гнуснятины. Пошли, потребовал мальчик. Отлично, сказала Бобби. Я готова. Старый Ванючка ждёт на крыльце, заверил её мальчик, словно обещая заслуженный восхитительный сюрприз. Старый Ванючка, обнаруженный на указанном месте, показался Амброзу именно таким, каким должен был оказаться друг Уилфреда, кузена Бобби. Пучеглазым, веснушчатым и, как вскоре обнаружилось, неуёмно назойливым дивалёнком. которому настоятельно требовалось получить 6 шлепков теннисной ракеткой. Такси ждёт, сказал старый Ваничка. Какой ты молодец, Эсмонт, что нашёл такси, похвалила Бобби. Я его не находил. Это вон его такси, а я велел ему подождать. У Амброза вырвалось приглушённое восклицание, и он бросил ошеломлённый взгляд на счётчик. При виде выскочившей цифры у него упало сердце. Не 6 шлепков теннисной ракеткой, почувствовал он, а 10 и полновесных. "Чудесно", сказала Бобби. "Залезайте. Скажите ему, пусть едет к Тивали". Амброс подавил рвавшееся с языка слово, залез в такси и сосредоточился на увёртывании от ног Уилфреда, кузена Бобби, который сидел напротив него. оказалось, этот мальчик был снабжён и мя очень щедрым на манеры сырканошким, и почти не выпадала и секунды, когда бы его подошвым не стирали гуталин со сверкающих ботинок амброзе. И этот последний, узрев наконец знакомые здания острова, испытал восторг, который, как описал древнегреческий историк Синофонт, охватил 10.000 греческих воинов Когда после долгих блужданий они увидели впереди чёрное море. Скоро он будет сидеть рядом с Бобби в полутёмном зрительном зале, а это стоило любых невзгод на пути к этому залу. Он выбрался из такси и окунулся в очередь перед кассой фоя. Зажатый среди других искателей развлечений, Амброс, несмотря на некоторые физические неудобства, Ощущал себя освежённым духовно. Для молодого влюблённого нет ничего приятнее, чем рыцарское служение объекту своего обожания. И хотя, как возможно сочтут некоторые, стояние в очереди и покупку билетов в кино назвать рыцарским служением, можно лишь с некоторой натяжкой. Для человека в положении Амроза любое служение есть служение. Он предпочёл бы спасти Бобби жизнь, но, поскольку в данный момент это не представлялось возможным, толкаться ради неё в очереди всё-таки было хоть чем-то. Остояние это отнюдь не было таким безопасным, как может показаться на первый взгляд. Амбражи Уифина подстерегала абсолютная чёрная катастрофа. Он только-только пробился как кошечку И, приобретя билеты, повернулся, чтобы отойти, как она разразилась. Откуда-то из-за его спины появилась рука, последовал миг парализующего ужаса, и вот уже цилиндр, которым он дорожил чуть ли не больше собственной жизнью, покатился по фойе, преследуемый дородным мужчиной в мундире чехословацкого контр-адмирала Испытывая невыразимые муки, Амброс решил было, что переживает самое страшное мгновение в своей жизни. Затем он обнаружил, что по страшности оно было лишь вторым. Венедже всех печалей был достигнут, когда адмирал вернулся, держа в руке нечто пожеванное, чего Амброс сразу даже не узнал. Адмирал был исполнен сочувствия. В его голосе Когда он заговорил, приоткрылось простецкое, моряцкое сочувствие. А вот, пожалуйста, сэр, ваш борд, сказал он. А вот ваш прибор. Этот забор, сэр, боюсь, немножко пострадал. А неу случайно наступил один джентльмен. Она пробормотать нельзя наступить, сказал он назидательно, чтобы он цел остался, и этот борд уже не тот сор, каким был. Хотя адмирал говорил непринуждённым тоном, шведского собеседника в его голосе чувствовалась какая-то целеустремлённость. Он походил на контор адмирала, который чего-то дожидается. И Амброс, будто под гипнозом, извлёк из кармана полкроны и вложил её в адмиральскую ладонь. А затем, водрузив на голову бренные останки, он зарысил через своё чтобы скорее воссоединиться с любимой. В первую минуту ему представилось весьма мало вероятным, что она будет способна ответить ему взаимностью, увидев на его голове это нечто. Затем надежда робко дала о себе знать. В конце-то концов, этот тяжкий удар постиг его, когда он жертвовал собой ради неё. Она, конечно, Это учтёт. К тому же, девушки калибра Роберта Уикхема любят своих избранников не только за их шляпы. Складки на брюках тоже чего-то стоят, как и гетры. И когда Амброз пробился через толпу к тому месту, где оставил своё божество, он уже почти преисполнился оптимизма. Но едва он достиг этого места, как ему в уши ввинтился згливый голос старого Вонючки. Ох ты, сказал старый Ванючком. Что это у вас со шляпой? Тут же раздался другой пискливый голос. Уилфред, сын Оттимарши, рассматривал его с обидным интересом биолога, изучающего под микроскопом какой-нибудь простейший организм. "Ого", сказал Уилфред. "Не знаю, известно ли это вам, но на вашей шляпе кто-то вроде бы посидел". Ты когда-нибудь видел такую шляпу, Ванючка? Не в жисть, ответил его друг. Амброс скрипнул зубами. Хватит и моей шляпе, где месвыкхом. А она ушла, сообщил старый Ванючка. Жуткий смысл этих слов дошёл до Амброса не сразу. Затем у него отвалилась нижняя челюсть, и он в ужасе выпучился на мальчиков. Ушла? Куда ушла? Не знаю куда, просто ушла. Она сказала, что вдруг припомнила одну деловую встречу, объяснил Уэлфред. Она сказала, чтобы вы повели нас в кино, а она присоединится к нам попозже, если сумеет. Она думала, что, наверное, не успеет, но попросила, чтобы вы оставили её билет кассиру на всякий случай. Она сказала, что знает, что может спокойно оставить нас с вами, закончил старый Ванючка. Ну пошли. Они-то пропустим на задательную комедию в двух частях. Амброс тоскливо смотрел на них. Всё его существо требовало отвесить этим двум затылком по хорошему подзатыльнику, от души выругаться, умыть руки и широким шагом удалиться во свояси. Но любовь побеждает всё. Рассудок твердил ему, что перед ним двое маленьких мальчиков, отвратния, которых ему ещё видеть не приходилось. Короче говоря, мясо для подзатыльников и только. Но любовь, более могучая, чем рассудок, нашоптывала, что они священный знак доверия. Роберто Уикхэм ждёт, что он поведёт их в кино, и он должен это сделать. И такой была его любовь, что он ничуть не возмутился, из-за дезертирства Роберта, без сомнения, сказал он себе. У неё была веская причина. Вздымык кто другой, чуть менее божественный, улезнуть, подкинув ему этих двух зловредных микробов. Такой поступок можно было бы счесть некорректным, но в ту минуту он всё ещё чувствовал, что царица всегда права. Ну ладно, сказал он уныло. шевелитесь. Однако старый Ванючка ещё не присытился темой шляпы. А знаетем, задумчиво сказал он: "Вид у вашей шляпы тот ещё абсолютно жуткий", поддержал Уилфред. Амброс несколько секунд жёг их взглядом и ладонь у него отчаянно зачесалась по перчаткой. Однако железное самообладание Уиффинов Сослужила ему отличную службу. Шевелитесь, сказал он напряжённым голосом. Шевелитесь же. В конечном счёте, сколько бы высокооплачиваемых звёзд ни снялось в супербоевике, как бы великолепны и роскошно ни были эпизоды оргии в нём, его успех у зрителей зависит от того, в чьём обществе Каждый отдельно взятый зритель наслаждается фильмом. Если не задалось ещё фоя, ни о каком удовольствии в истинном смысле слова и речи быть не может. Картину, которую в данный момент администрация Тивали предлагала своим посетителям, Голливуд одарил всем, на что способны искусство и деньги. Взяв за основу хрестоматийное стихотворение Уордсворта на семеро. Творцы этой ленты дали ей название Где рыщет страсть. И обожали зрители такими любимцами серебристого экрана, как Лора Тбинг, Гэссел Червилигер, Бэби Белла, Оскар Чудепудель и высокообразованные морские львы профессора Пруда. Стихотворение у Уордсворта нас семеро. А в этом стихотворении маленькая девочка трогательно рассказывает поэту, что у её родителей семеро детей. Затем выясняется, что пятеро покоятся на кладбище, но девочка всё равно повторяет: "Нас семеро". Однако Амброжана оставила глубокоровнадушным. Будь с ним рядом Бобби. Насколько иначе он бы себя чувствовал. А теперь прелесть сюжета оказалась бессильной заворожить его и вывести его из апатии ни удалось даже эпизоду Вавилонского пира, постановка которого обошлась в 500.000 долларов. С начала и до конца Амброс пребывал в тупом оцепенении. Затем наконец тяжкое испытание осталось позади. И он, пошатываясь, вышел на свежий воздух, озарённый светом дня. Подобно Гая Сеселу, Царви Лигеру, в душе раздирающий кульминационный момент четвёртой части, он до конца испил горькую чашу, которую жизнь поднесла к его устам. И именно этот миг, когда сильный человек стоит лицом к лицу со своей душой, старый Ванючка, с беззаботностью юности, избрал для возобновления рассуждений о его шляпе. А знаете, сказал старый вонючка, когда они вышли на многолюдный strand. Но ну и ведь у вас под этой крышкой умереть уснуть, горячо согласился Уилфред. Вам бы ещё банджем, и вы здорово подзаработали бы, распевая песни перед пивнушками. При первом знакомстве с этими детишками Амброзе показалось, что они уже достигли самого низкого уровня, до которого доно пасть человечеством. Однако теперь стало ясно, что в их распоряжении находились другие, прежде не изведанные глубины. Есть предел, за которым даже уфинский самоконтроль перестаёт функционировать. В следующий миг рёв лондонского уличного движения Перекрыла чёткая нота звонкого подзатыльника. Получил его Уилфред, как стоявший ближе. И именно на Уилфреда указала остановившаяся почтенная старушка. Каждое движение её указывающего перста дышало возмущением и ужасом. "Почему вы ударили этого малькутку?" вопросила почтенная старушка. Амброс не ответил. Он был не настроен решать головоломки. К тому же, для полного ответа ему пришлось бы изложить всю историю своей любви, особо остановиться на агонии, которую он испытал, обнаружив, что ноги его богини сделаны из глины. Объяснить, как мало-помалу, во время недавнего просмотра киноленты, его кровь достигла точки кипения, пока этот малютка грыз мятные леденцы, шаркал подошвами подхихикивал и громко читал титры. И в заключение ему пришлось бы во всех подробностях обсудить тему шляпы. Ни в силах совершить подобное, он просто сверя понахмурился, и таков был калибр этого нахмуривания, что почтенной старушке показалось, будто перед ней сам зверь из бездны. Я сейчас же обращусь к полицейскому, сказала она. В лондонской жизни присущ особый феномен. Стоит на любой столичной магистрали прошептать магическое слово "полицейский", как сразу же возникнет вполне приличная толпа. Посмотрев вокруг, Амбрус обнаружил, что их маленькая компания внезапно пополнилась примерно 30 усагражданами, каждый из которых смотрел на него так, Как он сам смотрел бы на обвиняемого во время процесса о сенсационном убийстве Вольт Бейли. Амброзе хватило страстное желание оказаться где-нибудь ещё. Всю свою жизнь он не терпел сцен, а ситуация явно грозила вылиться в ту ещё сцену. Ухватив оба священных знака доверия за локти, он перебежал с ними улицом А толпа продолжала стоять как вкопанная, разглядывая место, где всё это произошло. В безопасности противоположенного тротуара Амброс занялся освинчиванием в единое целое своей рассыпавшейся нервной системы. И некоторое время не замечал окружающего. К пошлости буден, его вернул пронзительный вопль предвкушения. вырвавшийся из груди его юных спутников. Ой-ой-ой, устрицы! Ух ты, устрицы! И он обнаружил, что они стоят перед рестораном, витрина которого была вымощена несколькими слоями указанных моллюсков. Оба мальчика облизывались на это зрелище, вытаращив глаза. Я бумял устричку, сказал старый Ванючка. И я бы ещё как умял устричку, сказал Уилфред, споря я съем больше устриц, чем ты. Спорю, не съешь. Спорю, съем. Спорю, не съешь. Спорю на миллион фунтов съем, спорю на миллион триллионов фунтов не съешь. Амброс вовсе не собирался стать арбитром жуткого состязания, которое они вроде бы планировали. Не говоря уж о творности самой мысли, об пожирании устриц в разгар дня, у него не было ни малейшего желания потратить ещё хоть пенс на этих ищади ада. Но тут он заметил, что между движущимися машинами ловко лавирует почтенная старушка, устроившая ему сцену. Автобус номер 33 мог бы без труда её сбить. Но по чистой халатности и глупой самоуверенности промазал. Так что она благополучно достигла тротуара и двинулась в их сторону. "Шевелитесь", хрипло скомандовал Амброс. "Шевелитесь же". Мгновение спустя они уже сидели за столиком, и возле них с блокнотом и карандашом в руке замаячил официант, смахивавший на члена исполнительного комитета Чёрной руки. тайное общество итальянской мафии, возникшее в Нью-Йорке в конце XIX века. Амброс в последний раз попытался воззвать к совести своих гостей. Не можете же вы в самом деле есть устриц в такой час, сказал он почти умоляющим. Спорю, что можем, сказал старый Ванючка. Спорю на миллиард фунтов, что можем, сказал Уилфред. Ну пусть, сказал Амброс. Пусть устрицам Он скорчился на стуле, отводя глаза от жуткого зрелища. Прошла вечность, и он заметил, что хлюпанье рядом с ним затихло. Со временем всему наступает конец. Даже самая истомлённая река где-нибудь дольётся в океан. Если прибегнуть к метафоре поэта Свенберна. Уилфред и старая вонючка перестали поглощать устриц. Кончили? осведомился Амброс ледяным тоном. Наступила краткая пауза. Мальчики словно колебались. "Да, если больше не подадут, больше не подадут", сказал Амброс и сделал знак официанту, который, прислоняясь к стене, грезил о давних счастливых убийствах в дни его далёкой юности. Шар. Шот. Чат. Секунду шар. Вежливый радостный смех приветствовал это словом. Он сказал "чет", пробурчал старый Ванючка. "Чет", эхом отозвался Уилфред. Они принялись шупаянно дубасить друг друга, аплодируя этой великолепнейшей репризе. Официант налился тёмным румянцем, буркнул что-то на родном наречии и как будто потянулся за стилетом. Амброс покраснел до корней волос. Над официантами не принято смеяться ни при каких обстоятельствах. И он со всей остротой ощущал неловкость своего положения. Но тут, к счастью, чёрная рука вернулась со сдачей. На тарелочке сиротливо покоился шестипенсавик, и Амброс поспешил сунуть руку в карман за дополнительными монетами. Щедрые чаевые, полагал он, покажут официанту, что духовно он не имеет ничего общего с этими двумя. хихикающими париями в силу обстоятельств оказавшимися с ним за одним столом Этот жест сразу вознесёт его в иные сферы Официант поймёт, что несмотря на сомнительность общества, окружавшего его в момент их знакомства, сам Амброс Уйфен, приличнейший человек с золотым сердцем, симпатико, как вроде бы выражаются эти итальянцы, И тут он подскочил, словно от удара электрического тока. Его пальцы перепархивали из кармана в карман и в каждом обнаруживали только пустоту. Ужасное истина не оставляло места для сомнений. День, потраченный на уплату огромных сумм, выбитых счётчиками такси, а также на покупку билетов в кино, на вжимание полукрона в ладони чехословацких контр-адмира И наскarmливание устриц маленьким мальчиком завершился его полным банкротством. Только этот шестипенсовик оставался у него на то, чтобы доставить этих чёртовых мальчишек назад на Итен-сквер. Амброс Уифин замер на роковом перепутье. Ни разу в жизни он не оставлял официанты без чаевых. Он даже представить себе не мог подобного. шиевые официанту представлялись ему со стамой частью естественного порядка вещей, нарушить который столь же невозможно, как перестать дышать или не застегнуть нижнюю пуговицу жилета. Призраки давно усопших уифенов, уифенов, которые щедрой рукой разбрасывали милостыню толпам средние века, уифенов которые в эпоху регентства швыряли кабаччикам кошельки с золотом, казалось, сгрудились вокруг него, умоляя последнего в их славном роду не опозорить фамильное имя. С другой стороны, шести пенсов как раз хватит, чтобы оплатить проезд в автобусе и избавиться от необходимости пройти 2 мили по лондонским улицам, в бесформенном цилиндре и в обществе Уилфреда и старого Ванючки. Будь бы это только Уилфред или на крайний случай только старый Ванючка, или не выглядел он точной копией комика из низкопробного мюзик-холла Амброс Свиффин, долей не колебался. Молниеносным движением руки, загробастив шестипенцевик со свистом, выдохнув воздух через нос, Он выскочил из-за столика. Пошли, пробурчал он. Амбро смог бы поставить триллион триллионов на своих маленьких друзей. Они повели себя точно так, как он и ожидал. Ни капли такта, ни корректной сдержанности, ни малейшей попытки замять скотливую ситуацию. Просто двое бойких дитятей природы, которые выпаливают всё, что не взбредёт им в голову. и которым он от души пожелал проснуться поутру с пищевым отравлением. Эй, первым подал голос Уилфред, и звонкие звуки разнеслись по ресторану, как призывный сигнал горна. Вы же не оставили чаевых официанту? Эй, набатным колоколом прогремел старый Ванючка. Чёрт побери, вы разве не дадите ему на чай? Вы не дали на чай официанту? Развел Уэльфред свое первое утверждение. Официанту растолковал старый Ванючка, внеся в ситуацию окончательную ясность. Вы не дали ему на чай? Пошли, простонал Амброс, шевелитесь, шевелитесь же. Сотня покойных уифинов застонала призрачным стоном и закутала лица саванами. Потрясённый официант прижал салфетку к сердцу, и Амброс, поникнув головой, вылетел за дверь, как мучимый совестью кролик. А в эту кульминационную минуту он даже забыл о том, что на голове у него цилиндр, более похожий на гармошку. Как верно, что более сильное чувство поглощает чуть менее сильное. Перед ним в уличном заторе остановился неспосланный небом автобус. Он впихнул внутрь священные знаки доверия, а когда они в своей весёлой мальчишеской манере ринулись в дальний конец салона, сел возле двери, как мог дальше от них. Потом снял цилиндр и закрыл глаза. До сих пор, когда Амброс Швайфен садился, откидывался и закрывал глаза, Он то чаще погружался в священные мысли о Бобби, но теперь они упорно не появлялись. То есть всяких мыслей было хоть отбавляй, а вот священных ни-ни. Словно бы из источников истощился. Чёртовски скверно с её стороны, что она второвила его в такое. Нет, чёртовски скверно. И ведь заметьте, она с самого начала намеревалась учтицем Тровить его в такое. Да-да. То есть знаем мы эти деловые встречи, о которых вдруг припоминают чушь собачью. Никакой критики не выдерживает. Она и секунду не собиралась переступить порог киношки, с самого начала задумала заманить его, а потом испариться, а этих двух малолетних проказённых подбросить ему. Ну просто черт Чёртовски скверно с её стороны. Да, он будет называть вещи своими именами. Чёртовски скверно и никаких объяснений. Удар в спину, слишком, слишком. Короче говоря, выражая всё в двух словах, чёртовски скверно. Автобус катил по улицам. Амброс открыл глаза, проверить, какое расстояние они успели преодолеть. И с восторгом убедившись, что автобус уже приближается Guide Park Corner, Амброс позволил себе вздохнуть свободно. Его мучиничество практически завершилось. Ещё чуть-чуть, несколько коротеньких минут, и он доставит этих двух изумлённых вдвое их логово на Итон Сквер. Навеки отряхнёт от них свою жизнь. вернёт свою уютную безопасность в своей квартирке и начнёт новую жизнь. Эта мысль его очень поддержала, и ободрившись, Амброс начал набрасывать в уме список ингредиентов, из которых его камердинер под его личным надзором смешает ему живительный напиток, едва он вернётся домой. Тут никаких сомнений не возникало. Многие в его положении Практически можно сказать, после избавления в последний миг от тучи техоже смерти, прибегли бы к виски содовой, максимально крепкому. Но Амброс, хотя и не имел ничего против виски содовой, как таковых, сделал иной выбор коктейль. Коктейль, который человек смешивает лишь раз в жизни. Коктейль, который прогремит в веках. в котором джин мягко смешивается с итальянским вермутом, а капелька выдержанного коньяка, точно доверчивый ребёнок, прильнёт к добавленному абсенту. Он резко выпрямился. Он вытер ещё глаза. Нет, они его не обманывали. В дальнем конце автобуса сгущались чёрные тучи, перед тем, как разражаются великие катастрофы. Крайне редко непосредственный свидетель способен заметить каждую подробность того, что надвигается. Беда подкрадывается тяжком, проникая в сознание постепенно, это этап об этапам. Например, жители Помпеи на ранних этапах будущей гибели этого города, вероятнее всего, заметили только клуб дыма. "А", говорили они, "клуб дыма". И продолжали не обращать на него внимания. Так было и с Амброзом Уйфиным в описываемом случае. Внимание Амброза остановило на себе лицо человека, который вошёл на последней остановке и сел прямо напротив старого вонючки. Это было необыкновенно серьёзное лицо, покрытое пятнами и залитое необыкновенным же малиновым румянцем. Глаза заметно выпученные, неподвижно смотрели куда-то вдаль. Амбруз заметил эти глаза, когда они проплыли мимо него. Круглые, остекленелые глаза. Короче говоря, глаза человека, который недавно плотно подзакусил. Что и непринуждённостью, с какой в автобусах рассматривают случайных попутчиков, Эмброс время от времени позволял своему взгляду останавливаться на лице стекленного глазавого человека. В течение нескольких минут выражение этого лица оставалось неизменным, будто он позировал перед фотографом. Затем его глаза вдруг начали понемногу оживать. Румянец стал гуще. Было ясно, что по той или иной причине Шестерёнки его мозга вновь пришли в движение. Амброс следил за ним, отнячего делаться. В нём ни не шевельнулось никакого предчувствия беды, просто он испытывал лёгкое любопытство. И лишь потом его мало-помалу начало охватывать непонятное беспокойство. Объект его наблюдения теперь вёл себя как-то не так. Есть только одно наречие: точной, определяющей его манеру держаться. И наречие это странно. Медленно он принял более вертикальное положение и, положив руки на колени, немного наклонился вперёд. Его глаза остекленели ещё больше, и к стеклянности теперь добавился ужас, неоспоримый ужас. Он уставился на нечто прямо перед ним. Это была белая мышь, а вернее На раннем этапе только голова белой мыши. Эта голова, торчавшая из нагрудного кармана куртки старого Вонючки, медленно двигалась из стороны в сторону. Затем, устав томиться в заключении, мышь покинула карман вся целиком, спустилась по торсу своего владельца, добралась до колена, умылась, причесалась, подёргла усами. Я обратила благодушные розовые глазки на своего визави. Тот судорожно вздохнул, сглотнул и слегка пошевелил губами. Амброзу показалось, что он молится. Стекленоглазый пассажир показал себя находчивым человеком. Возможно, нечто подобное уже случалось с ним в прошлом, и он знал, что следует делать. Он закрыл глаза, продержал их закрытыми примерно полминуты, а потом снова открыл. Мышь не исчезла. Именно в такие моменты всё лучшее в человеке вырывается наружу. Неразумные обильные трапезы могут нанести урон духу, который сделал англичан тем, чем они стали. Но истребиться и дух не дано никому. Когда пробьёт час, древняя бульдожья кровь даст о себе знать. Ещё Шекспир установил это. Прижатый к стене англичанин, как бы обильно он перед этим ни подзакусил, дорого продаст свою жизнь. Стекленоглазый, как сам признал бы первым, только что пропустил решающую пару кружечек после первых 8 Но он был британцем. Сорвав с головы шляпу, он испустил хриплый клич, возможно, хотя слова оставались неразличимыми, тот самый старинный, восполняющий души призыв к святому Георгию, который гремел над славными полями Азенкура и Кресси. Затем он наклонился вперёд и ударил шляпой по мышам. Мышь, вовремя заметивше этот манёвр, прибегла к единственно возможному контрманёвру, увернулась и соскочив на пол, укрылась там. И тотчас автобус огласили жалобные вопли женщин, исторгнутые страшной опасностью. История, повествуя о случившемся, презрительно отвернётся от кондуктора этого автобуса. Он явно оказался не на высоте. Дёрнул сигнальный шнурок, остановил указанное транспортное средство и, вступив внутрь салона, сказал: "Эй!" С тем же успехом Наполеон мог сказать: "Эй, Приветтерлоу". С цепи сорвались силы, перед которыми слова бессильны. Старый Вонючка пинал стекленоглазово в голень Стеклянноглазый возмущённо утверждал, что он джентльмен. Три дамы пытались сразу выбраться через дверь, которую архитектор автобуса спланировал из расчёта на одного пассажира. И тут в их среде возникла массивная фигура формы. Это ещё что? Амброс не стал дожидаться дальнейшего, с него было более чем достаточно. Раскользнув мимо новоприбывшего, он спрыгнул с автобуса и широким шагом исчез в омраке. Мутное утро 15 февраля опустилось на Лондон в мантии тумана. Амброзия Уифина оно застало завтракающим в постели. На подносе перед ним лежало письмо. Почерк был почерком, который он некогда любил. Но теперь вид этих буков коставил его холодным. Его сердце было мёртво. Он сбросил со счетов весь прекрасный пол, и письма от Бобби Уикхэм не могли заставить звучать сердечные струны. Письмо он уже прочёл, но теперь снова взял его и, искривив губы в горькой улыбке, вновь пробежал глазами по строчкам, задерживаясь на ударных местах. Совершенно в тебе разочаровалась. Не могу понять, как ты мог вести себя таким недопустимым образом? Ха! Думала, что могу тебе довериться. А ты бросаешь бедняжек одних посреди Лондона? Ха! А также, ха-ха. Уилфреда привёл домой полицейский, и мама в не себя. По-моему, я никогда ещё не видела её настолько по-викториански. Амброс Уйфен бросил письмо на поднос и взял телефонную трубку. Алло? Алло? Алджи? Да, кто говорит? Амброс Уйфен. О, наш вам. Наш вам. Наш вам. Наш вам. Послушай, сказал Алджи Крофтс. Куда ты подевался вчера днём? Я тебе названивал, а тебя всё не было дома. Мне очень жаль, сказал Амброс Уйфен. Я водил парочку ребятешек в кино. Это ещё зачем? Ну, знаешь, всегда приятно, когда выпадает случай доставить удовольствие другим. Нельзя же всё время думать только о себе. Надо стараться привносить солнечный свет в жизнь других людей. "Наверное", скептически заметил Олджим. "Там с тобой была Бобби Уикхэм, и всё время ты пожимал её дурацкую руку? Ничего подобного", ответил Амброс Уйфен с достоинством. Мисс Уикхэм среди присутствовавших не было. А зачем ты вчера мне дозванивался? Посоветовать тебе не быть олухом и не болтаться зря в Лондоне в такую мерзкую погоду. Амброс, старичок, ты просто обязан завтра уехать. Алдже, старичиным, я как раз и звоню тебе, чтобы сказать, что я поеду. Правда? Абсолютно. Дело Молочагом. Ну и ладненько. Жду тебя по часам на Чаренкросс в половине десятого. Ну и ладненько, буду как штык. Ну и ладненько, по часам. Ну и ладненько, под старыми добрыми часами. Ну и ладненько, сказал Алджи Крофтс. Ну и ладненько, сказал Амброс Уйфен. Текст читал Юрий Кузаков.